Глава 48. Вонючее царство. «Ростик, сделай, пожалуйста, следующие списки», – начал перечислять я. «30 крупнейших российских банков, все нефтяные компании, министерства, партии и правительственные организации. Еще нужны топовые спортивные клубы, например, «Зенит», «Спартак», «ЦСКА», какие еще? Футболисты хорошо зарабатывают и любят красиво жить. Продадим им пентхаусы. Не забудь про хоккеистов» продолжал накидывать я своему ассистенту. Тот, быстро печатая, фиксировал задачи на своем ноутбуке. «Так, погнали дальше. Нужен список госкорпораций. Растех, Роснано, РЖД. Собери штук 30. Покажем рекламу их топ-менеджерам». Федя кивнул и снова включился в наш маркетинговый штурм. «Ты тогда, Ростик, мне их скидывай, а я буду собирать аудитории, настраивать и запускать рекламные кампании», предложил он. «Хорошо», кивнул Ростислав, продолжая фиксировать задачи. Когда мы закончили ужин, я решил прогуляться пешком от Сити до своего дома на Белорусской. После насыщенного дня мне нужно было побыть одному и переварить происходящее, поэтому я попрощался с ребятами, надел наушники, включил музыку и спокойным шагом двинулся в сторону дома вдоль Пресненской набережной. Был разгар лета, вечер выдался теплым. Я вспоминал находящегося в сомнениях Антона, странноватого, суетливого Якова, которого сразу же принял на должность руководителя отдела новостроек и который совсем скоро должен приступить к своей работе. В голове всплыл пока еще пустой и неуютный офис. Дойдя по набережной до Белого дома, я свернул в сторону Белорусской. Мысли о сотрудниках сменились мыслями о клиентах. Из головы не выходили предложенные Федей новые маркетинговые стратегии. Идея показать рекламу нескольким десяткам тысяч богатых клиентов мне определенно нравилась. Интересно, сколько будет стоить одна такая заявка? И вообще, сколько денег потребуется выделить на рекламу? И когда мы сможем закрыть свою первую сделку? Для процветания нам обязательно нужно продавать. Для закрытия сделок нужны клиенты. Для работы с клиентами требуются брокеры. Для получения хороших брокеров нужно показать им, что у нас много сделок и много клиентов. Круг замкнулся. Я снова вернулся к мысли о том, что мне нужно получить в команду крутых продавцов. А ведь если Федя сможет настроить рекламу на спортсменов, банкиров, чиновников и разных топ-менеджеров, то по такому же принципу можно сделать таргет и на риэлторов, размышлял я, идя уже где-то в районе Тишинки. У многих из них есть страницы в Фейсбуке с указанием агентства, в котором они работают, и должности. Я сделаю для риэлторов видео с приглашением работать в Вайтвилл, и покажу этот ролик всем действующим московским брокерам. Звучит как план. Я достал телефон и набрал Ростику. «Бро, составь мне еще один список. Это будут все крупные элитные агентства недвижимости в Москве. Хочу кое-какую гипотезу проверить». «Хорошо», едва заметно вздохнув, ответил Ростик. Было слышно, как снова застучали клавиши его ноутбука. За последние дни на него свалилась сразу куча задач, и мне захотелось его подбодрить». Работа сейчас, как никогда, много дружище, я понимаю. Но когда все получится, мы будем богаты. Я обещаю». «Кайф!» – с нескрываемой улыбкой в голосе произнес Ростислав. «Не переживай, я все сделаю». Мы попрощались. Не убирая телефон, я сразу проверил соцсети. В Фейсбуке висел десяток непрочитанных сообщений, среди которых было несколько запросов на работу в Вайтвилл. Я спросил у кандидатов номер, чтобы перевести их на отдел персонала. В облаке своих мыслей я дошел до дома. У подъезда кивнул бабушке-соседке, которая неизменно сидела на скамейке, видимо, охраняя двор от набегов собак. Войдя в дверь подъезда, я почувствовал резкий неприятный запах и инстинктивно зажал нос. Фу, ну и вонь! Ноги быстро понесли меня на второй этаж к спасительному входу в квартиру. На задержке дыхания я оперативно вставил ключ в замочную скважину, два раза с лязгом провернул его, влетел в коридор квартиры и быстро захлопнул за собой дверь. «Вот сейчас раскрутимся, и я точно перееду из этого вонючего царства в какое-нибудь местечко поприятней», подумал я.